Корабли с беженцами шли в Константинополь, в Перей, к берегам Черноморской губернии. Крымские правительственные учреждения высадились в Новороссийский и возбудив вопрос об иммунитете в качестве представителей союзной державы. Полагаю, что роль крымского правительства уже закончена, я отдал указание черноморскому губернатору считать чинов правительства и пребывающих учреждений его частными лицами. Керченский уезд поступил в управление особого совещания. Там, на акманайских позициях, устроенные и переформированные в дивизию части бывшей Крымско-Азовской армии, поддержанные с Черного и Азовского морей огнем орудий, русского и союзного флотов, главным образом английских, в течение двух месяцев отстаивали упорно последний клочок Таврического полуострова, послуживший нам в начале июля исходным плацдармом для нового победного наступления. И в этой тяжелой боевой работе мы не были оставлены по попечением французского командования. 5 апреля, следовательно уже после Одессы и Севастополя, генерал Боровский получил чрезвычайно резкое оскорбительное письмо от французского капитана второго ранга Бенетта, назначенного командующим отрядом судов для обороны Керченского полуострова. Бенет на основании инструкции командующего флотом, между прочим, писал «Я должен быть поставлен в известность представителям генерала Деникина об отданном последнем приказании о передвижениях добровольческой армии. Эти передвижения могут быть допущены только по письменному распоряжению, подписанному представителем генерала Деникина и мною. В противном случае я буду противодействовать силой». Было бы также желательно сообщить генералу Деникину, что союзники – хозяева моря и что на нем не должно делаться ничего без их на то согласия. Генерал Романовский сообщил французской миссии, что ввиду явно вызывающего характера этого сообщения главнокомандующий «Фсюр» находит необходимым, чтобы капитан Беннет был немедленно отозван, так как исполнение им своих угроз может вынудить начальников добровольческих войск к действию артиллерии против французских судов. Капитан Беннет, по уведомлению генерала Франше Деспре, был отчислен от должности. В сущности, он только слишком прямолинейно, «Выполнил полученный приказ и выразил, хотя и в лапидарной форме, именно те взгляды и те отношения к нам, которые сложились прочно на верхах французского командования на юге России».